Как выглядит теория всего? А теперь давайте вихрем пронесемся по некоторым из идей, которые физики выдвинули в своих поисках теории всего. Это не будет исчерпывающим перечнем объяснений, скорее дегустацией, итоговой сводкой концепции, оказавших влияние на общественное сознание. Важно, однако, помнить, что не все эти идеи независимы и что математические приемы, использованные в них, могут оказаться взаимосвязанными и пересекающимися. Суперсимметрия. Мы уже говорили о том, как физики любят симметрию. Она придает красоту уравнениям, лежит в основе законов сохранения, проясняет общую картину Вселенной. Оказывается, существует особая симметрия, лежащая в основе стандартной модели физики частиц, Шесть видов кварков сопряжены с шестью видами лептонов, каждый из которых представлен парами частиц в порядке увеличения массы. По-русски они называются поколениями. Физики привыкли описывать их свойства в математических терминах теории групп, которая охватывает такие виды симметрии. Некоторые физики задались вопросом, не можем ли мы расширить стандартную модель, накладывая на нее дополнительную симметрию, в результате чего в ней появятся добавочные частицы. При этих условиях у электрона будет суперсимметричный двойник с электрон, а у каждого кварка скварк. кварк. Суперсимметричные партнеры есть и у других частиц. Например, у W и Z бозонов они называются вино и зино. Где-то в этой мешанине частиц, возможно, скрывается и гравитон, частица, ответственная за перенос силы гравитации. Эта теория математически элегантна, она связывает висящие концы, устраняет нестыковки стандартной модели, и тем не менее она неверна. Доказательств существования с электронов и скварков не обнаружено. Эксперименты на Большом Адронном Коллайдере, ЦЕРН, крупнейшей в истории научной установки, построенной для тестирования границ применимости стандартной модели, не дали никаких намеков на их реальность. Физики, отчаянно пытающиеся спасти эту теорию, предположили, что суперсимметричные частицы настолько массивны, что их трудно получить при энергиях, обеспечиваемых коллайдером. Но чтобы оправдать это допущение, приходится отказаться от некоторых лежащих в основе модели видов симметрии. Для теории, которая предполагается суперсимметричной, это большой удар. И хоть еще есть те, кто корпит над изобретением математических приемов, которые заставили бы суперсимметрию работать, многие убеждены, что этот путь не ведет к свету. Теория струн Теория струн пытается объединить гравитацию и остальные силы, спускаясь на самый нижний фундаментальный уровень строения материи, картине мира на этом уровне, все сделано из одних и тех же первоэлементов, крохотных колеблющихся струн. Из струн состоят электронные кварки, колебания струн рассказывают вам о свойствах, определяющих тот или иной объект. И хоть это может показаться сумасшедшей фантазией, но у этих вибрирующих струн есть математические свойства, очень заманчивые для физиков. Они делают струны очень похожими на частицы, которые мы наблюдаем. Эта теория органически описывает силу гравитации. Гравитон оказывается просто одной из колеблющихся струн. Вся картина выглядит так просто. Все, абсолютно все на основном уровне состоит ровно из одних и тех же элементов. Но чтобы теория струн заработала, требуется крайне запутанная математика. Одна из самых затруднительных ее деталей заключается в том, что для обеспечения колебаний струн нужны дополнительные измерения пространства, и ни одно, ни два, и не три. В некоторых версиях теории струн у Вселенной должно быть 26 измерений. «Где же все эти измерения?» — кричат критики. Но специалисты по струнам быстро придумали отговорку, которую назвали «компактификацией». Любое нежелательное измерение, которого мы в обычных обстоятельствах не наблюдаем, аккуратно свернуто или скатано в комочек, чтобы не доставлять лишних хлопот. Струнные теоретики упорно развивают математический аппарат своей теории. Оказывается, однако, что предполагаемый размер струн настолько мал, что нет никакой надежды добраться до них даже при помощи большого адронного коллайдера. Чтобы экспериментально протестировать существование струн, потребовался бы коллайдер размером с Млечный Путь. Построить такую установку пока, видимо, не удастся, и разработчикам теории струн остается лишь продолжать свои математические игры. В отсутствии каких-либо экспериментальных доказательств некоторые противники теории струн договорились до того, что даже не считают ее настоящей наукой. М. Браны. То, что из теории струн не удалось сделать теорию всего, не мешает людям продолжать попытки открытия новых горизонтов. Теория струн переросла в М. Теорию, разработанную в 1995 году Эдвардом Виттоном. Объясняя, почему он дал своей теории такое название, Виттон предложил подставлять вместо буквы «М» слово «магия», «мистика» или «мембрана» по вкусу слушателя. Если отодвинуть в сторону этот неловкий юмор, то основная идея новой теории такова. На месте одномерных струн мы разворачиваем протяженные структуры, мембраны или для краткости «браны», заполняющие некоторое многомерное пространство и взаимодействующие в нем. Как и струны, браны составляют основу всего и являются фундаментальными элементами Вселенной. Как это было из теории струн, есть надежда, что где-то в математических дебрях найдется особая форма вибрирующей мембраны, которая позволит описать действие гравитации. Но и здесь, как и в теории струн, требуется адски сложная математика. Кроме того, М-теория не сводится к какой-то одной идее, их целый букет, и у каждой свои специфические предположения и ограничения. М-теория похожа на теорию струн не только математическими трудностями, но и ограничениями возможностей экспериментального тестирования. Имеют ли хоть что-то общее с реальностью и физическим миром вокруг нас математические преобразования, заполняющие тысячи страниц академических журналов мира? Ускорители частиц и детекторы гравитационных волн не дали пока никаких доказательств правоты М-теории, в то время как в кабинетах и аудиториях всего мира некоторые из самых светлых умов планеты продолжают заполнять белые доски аналитическими выкладками. Что же, может быть, в один прекрасный день М-теория окажется нашим окончательным описанием физической реальности. А может быть, тихо отойдет в прошлое, если люди устанут от скуки и разочарования тем, что им никак не удается добиться от этой теории неудачных предсказаний, ни экспериментальных доказательств. Петлевая квантовая гравитация. Некоторые физики размышляют о том, нет ли другого способа объединить гравитацию с квантованной природой остальных сил. Возможно, говорят они, гравитация — квантовое явление, но не в том смысле, в каком квантовыми явлениями можно назвать остальные силы. Эйнштейн объяснил, что гравитация — результат искривления пространства и времени. Что если квантовать сами пространство и время, расщепив их на крохотные дольки? Это и есть основная идея петлевой квантовой гравитации. Так как эта теория содержит искривленное, хоть и разбитое на мелкие части пространство и время, гравитация в ней уже присутствует, тогда как игра остальных сил разворачивается на квантованном фоне. Вы, может быть, хотите спросить, откуда в названии теории слово «петлевая», но имейте в виду, что именно здесь, в ее основной идее, и появляются некоторые странности. Малые частички пространства и времени как бы сплетены в единую матрицу или сеть, так что если бы мы могли глубоко заглянуть в структуру пространства времени на самом малом масштабе, мы увидели бы при большом увеличении что-то вроде полотна вязаного шерстяного свитера. Она вся состояла бы из переплетающихся и продетых друг в друга петель. Есть даже кое-какие идеи о том, как из этого переплетения вырастает будущее, подобно тому, как на вязальной машине из готовой петли вытягивается следующее. Один из философских вопросов, вокруг которого глубокие умы ломают копья с тех пор, как Эйнштейн записал свои уравнения, заключается в том, что прошлое, настоящее и будущее присутствуют в мире одновременно, зашифрованные в математической форме. В блочной вселенной общей теории относительности нет никакого разворачивающегося будущего, и так как оно уже записано, вопрос о существовании свободной воли и нашего восприятия времени остается открытым. Тот же вопрос встанет перед любой теорией, построенной на основе этого представления о ткани пространства времени. Но не перед нами, говорят нам создатели петлевой квантовой гравитации. В этой теории будущее еще только предстоит сплести и свободная воля вне опасности. Но математические трудности квантовой гравитации, как и в теории струн и в М-теории, огромны, идеи еще не вполне оформились, и экспериментальные доказательства точно так же пока не получены. И многие другие теории. Мы рассмотрели многие, но далеко не все возможные пути к построению теории всего. Физики отчаянно пытаются найти решение этой задачи, выдвигая множество идей, часть из которых основана на весьма радикальных воззрениях на фундаментальное строение Вселенной. Но любой интересующийся новостями науки слушатель мог бы заключить. Большинство этих идей получают гораздо большее освещение в прессе, чем они заслуживают по своей предсказательной силе или по адекватности описания реальности. Честно говоря, в этой области мы более полусотни лет бредем вслепую, и хотя количество сказанных слов и написанных уравнений постоянно растет, решения пока не видать.